Страница 301. Письмо 243. Мария Львовне Толстой. 1894 год. Августа 30. -го, Ясная поляна. Вот, Маша, милое письмо от Леонилы Фаминишной, которое привез великанов, как всегда, умное, хорошее. Примечание первое. «Ответь ей, переслала ли тебе Таня письмо твоего Зиновьева?» Рад был читать твое письмо. Молитвенное состояние Большое счастье. Нынче, после холодной ночи, Заволоченное легкими тучками небо, Тихо, тепло, но чувствуется Свежесть ночи, трава ярко-зеленый лист. В лесу тишина, Только естреба визжат, На полях пусто. Озими высыпали на чистых от травы Пашнях частой зеленой щеткой, Где с краской где совсем зеленый, Паутины начинаются, под ногами лист, грибы, и тишина такая, что всякий звук пугает. Ходил я за рыжиками, ничего не нашел, но все время радовался. И то наплывут мысли, ясные, связные, добрые. Одно время весь теперешняя работа катехизис показался, то нет никаких а только радостная благодать. Примечание второе. В стане говорили об Овсянникове, и мне очень хочется устроить там так за нее, чтобы деньги за землю шли на общественное дело. По Генри Джорджу. Примечание третье. Мы со всеми дружны, об вас думаем. Целую вас обоих. Андрюша, кажется, ослабел. Миша как будто очнулся. Примечание первое. Анинковой. Письмо неизвестно. Второе. Катехизис. По окончании статья получила название Христианское учение. Смотри письмо двести сороковое И примечание первое к нему. И примечание третье. По Генри Джорджу. Смотри письмо двести сорок. Второе. Примечание второе к нему. Конец примечаний.